обучение, слушание и восприятие. П режим не только отвечает за творческий потенциал, но и способствует приобретению знаний. Наше левое полушарие наполнено мыслями, идеями, представлениями о будущем и воспоминаниями о прошлом опыте, что серьезно влияет на поступающую в мозг информацию. С одной стороны инстинкт запускает распознавание и критическое мышление. А с другой, по словам Эдвардс, выработанные заранее понятия, будь они визуальными или вербальными, могут привести к тому, что человек не воспримет новые идеи. Подстегиваемый эгоизмом левое полушарие полагает, что уже и так знает все, что требуется, и часто стремится найти подтверждение уже существующим представлениям, а не рассматривать новые идеи. Оно запрограммировано приходить к определенным выводам как можно быстрее как сказала болт тейлор после случившегося с ней инсульта наш языковой центр находящийся в левой половине мозга специально предназначен для поиска смысла основываясь на минимальном количестве информации наше левое полушарие обладает блестящими способностями к придумыванию деталей и заполнению пробелов фактических данных однако необходимо помнить что существует огромная пропасть между тем, что я знаю, и тем, что я думаю, что знаю. И, наконец, левому полушарию принадлежит голос самооценки, который часто звучит громче всего при наших попытках научиться чему-то новому. Правое полушарие, не имея голоса, не задумывается о том, что же оно знает, и голос самокритики ему не слышен». Оно наслаждается получением новых знаний. Представьте себе смеющегося, играющего и следующего мир малыша, полного любознательности и наивного изумления. Учитывая ограниченные языковые навыки, малыши по большей части свободны от самокритики. Они жаждут узнать обо всем и не волнуются о последствиях. Надо сказать, что это идеальный способ расти и развиваться как для детей, так и для взрослых, и его можно развить с помощью медитации. Когда дзен-буддисты используют термин «ум новичка», они имеют в виду открытость к любому опыту, свободу от предрассудков, распорядка или ожиданий. Такое состояние способствует сосредоточенному слушанию, свойства, нередко отсутствующие у руководителей. К сожалению, это не только ограничивает приобретение ими новых знаний, но и оказывает негативное влияние на подчиненных чувство что нас действительно слушают и понимают стимулирует всех нас чем чаще мы будем входить в п режим тем более открытыми сможем стать и тем лучше воспринимать окружающих эмпатия способность быть восприимчивым внимательным и реагировать на чувства других третья функция правого полушария наше правое полушарие ориентировано на более длинные волны света, пишет Болт Тейлор в книге «Приступ просветления». В результате зрительное восприятие правого полушария немного размыто или приглушено. Отсутствие четких границ позволяет нам фокусироваться на общей картине соотношения одних вещей с другими. И напротив, левое полушарие воспринимает короткие волны света, что увеличивает его способность четко определять границы. Короче говоря, при доминировании правого полушария разобщенность исчезает. Это может объяснить с точки зрения неврологии чувство единения с миром, которое и индуисты, и буддисты называют самадхи. Такого состояния иногда достигают люди, занимающиеся медитацией. Фактически границы исчезают. В первые дни после инсульта Тейлор обнаружила, что не ощущает разобщенности или индивидуальности. «Отсутствие аналитического суждения, выполняемого левым полушарием, дало мне ощущение абсолютного спокойствия», — пишет она. «Освобожденная от всяких ограничений, мое правое полушарие провозглашало. Я часть всего». На практическом уровне Целенаправленное сдерживание левого полушария помогает снизить инстинктивное стремление составлять мнение и делать поспешные выводы, что в итоге способствует развитию эмпатии. Многочисленные исследования показали, что наиболее вдохновляющие руководители неизменно ощущают чувства других людей и слушают их с неподдельным интересом и уважением. Так же, как и многие руководители, с которыми мы работали в течение многих лет. Эми Паскаль, вице-президент Sony Pictures Entertainment, обладает интуитивной способностью почувствовать себя самым интересным человеком на земле. В компании Sony это называется, иногда с оттенком сожаления, быть в центре внимания. Подобные отношения воодушевляют, поэтому неудивительно, что многие борются за внимание Паскаль, и никто не может сказать, что получил его в достаточной мере. В научных кругах ведется ожесточенная полемика по вопросу, являются ли наблюдаемые различия в женском и мужском мозгу приобретенными или генетически обусловленными. Британский психолог Саймон Барон Коэн является сторонником второй теории. Мозг женщины преимущественно запрограммирован на эмпатию. Высказывает он свое мнение, В книге «Существенное различие». Мужской мозг преимущественно на понимание и создание систем. Для систематизации необходима отстраненность, беспристрастность. Для расстановки акцентов требуется некоторая степень привязанности, чтобы осознать, что вы взаимодействуете с человеком, а не неодушевленным объектом. Напротив, в книге «Розовый мозг, синий мозг» Невролог Лис Эллиот приводит убедительные доказательства, что, говоря о различиях между мальчиками и девочками, истина заключается в том, что разница между ними на уровне мозга или химии нервных процессов гораздо меньше, чем принято считать, и очень далека от понимания. В конечном счете, вопрос заключается не столько в половом различии, сколько в ограничениях любого мозга, функционирующего в крайних состояниях. Например, для синдрома Аспергера, а также сильной степени аутизма, характерно ригидное, узконаправленное внимание наряду с нарушенной способностью к эмпатии. Люди, страдающие этими психическими расстройствами, обычно ведут чрезвычайно размеренный образ жизни, где все под контролем. Они фокусируют внимание на мелочах и содержимостью, придерживаются заведенного порядка и систематичности. На уровне не столь ярко выраженной патологии мы наблюдали множество аналитически одаренных, управляемыми левым полушарием руководителей, у которых отсутствует способность поддерживать эмоциональную связь с подчиненными. И наоборот, чрезмерная эмпатия может привести к неспособности устанавливать границы в отношениях с другими людьми в то время как творческий потенциал может сопровождаться необычной способностью доводить дело до логического конца и воплощать идеи в жизнь. Стадии творчества Ни одно из полушарий мозга не предоставляет полный спектр функций, необходимых нам для максимально успешной деятельности в сложном многоуровневом мире. И первое, что надо сделать – не отдавать предпочтение тому или другому а найти способы овладеть сильными сторонами обоих полушарий так как целое всегда больше чем его части хорошим примером служит творчество так как его невозможно понять в исключительно логических терминах многие из нас склонны рассматривать творчество как явление загадочное невероятное и даже волшебное в действительности творческое мышление представляет собой классический пример работы обоих полушарий с преобладанием в определенные моменты одного над другим в зависимости от стадии творческого процесса. Чем лучше мы поймем эти стадии, тем лучше сможем развивать и повышать творческий потенциал человека. Удивительный консенсус был достигнут в последнюю сотню лет в области классификации основных стадий творческого процесса. В конце XIX столетия Психолог и физиолог Герман фон Гельмгольц впервые выдвинул предположение, что творческие идеи проходят три этапа воплощения. По его словам, первым является насыщение, то есть сбор фактов. Второй – это инкубация, то есть размышления по поводу полученной информации, часто подсознательные. Третий этап представляет собой озарение когда новые комбинации данных приводят к прорыву. В 1908 году французский математик Анри Пуанкаре предложил ввести еще одну стадию, которую он назвал «подтверждение» для описания момента, когда творческое озарение проходит суровую проверку на достоверность. Не так давно несколько ученых предположили наличие дополнительной стадии, предшествующей остальным четырем психолог джордж кнеллер назвал ее первое прозрение я характеризовал как момент определения творческой задачи такой пятиступенчатый процесс выглядит следующим образом первое прозрение насыщение инкубация озарение подтверждение в книге ты художник бетти эдвардс приводит убедительные доказательства что каждый шаг в творческом процессе является функцией либо одного, либо другого полушария. Другими словами, это предполагает передвижение между верхней и нижней с зонами матрицы концентрации внимания. Первое прозрение – это результат деятельности П-режима. Сама идея постановки творческой задачи требует выхода за рамки того, что нам известно. Это вдохновение – испытываемые ученым по поводу проведения нового эксперимента наброски сюжета для романа, который внезапно приходит в голову писателю или идея предпринимателя по открытию нового дела как писал альберт эйнштейн формулировка проблемы часто более важна чем вопрос ее решения, который может зависеть от математических умений или навыков экспериментатора насыщение Сбор информации заключается в погружении в известное, которое преимущественно является сферой деятельности левого полушария. Вторая стадия творческого процесса включает в себя не только сбор информации, но и изучение ее, сортировку, оценку, систематизацию, структурирование и расстановку приоритетов. Это утомительная скрупулезная работа, иногда неблагодарное, но всегда вознаграждаемое. Как заметил Джордж Кнеллер, одним из парадоксов творчества является то, что для того, чтобы мыслить оригинально, мы должны ознакомиться с идеями других. Короче говоря, информация представляет собой сырой материал, из которого возникает неординарное мышление. И чем большим количеством знаний обладает человек, тем лучше основа для мышления в терминологии андерса эриксона насыщение представляет собой решающий компонент целенаправленной практики создающей базу знаний, которая лежит в основе истинного мастерства в любом творческом процессе мы в определенные моменты вероятно столкнемся с препятствиями представьте себе что возникла проблема вам кажется что мысли бегают по кругу или же обнаруживаете что находитесь в состоянии ступора. Чем больше мы прикладываем усилий в этот момент, тем сильнее чувство растерянности и фрустрации. Именно тогда в П-режиме начинается период инкубации. Во многих случаях это происходит непреднамеренно, после того, как мы сдаемся и оставляем проблему, хотя бы на время. Мы рассматриваем инкубацию как решающую стадию творческого процесса, понимая, что на определенном этапе исчерпали все возможности нашего логического мышления, принадлежащего левому полушарию. Это является одной из причин, по которой мы призываем наших клиентов разбивать свой день, особенно периоды интенсивной концентрации внимания, с помощью прогулки, медитации или физических упражнений. Именно в П-режиме, После того, как мы прекратили поиск решения проблемы логическим путем, возникает четвертая стадия творческого процесса – озарение. Это момент прорыва, когда решение приходит внезапно, будто в нас вдруг проснулся талант. Для химика Фридриха Августа Кекуле внезапное решение сложной проблемы случилось в 1857 году, когда однажды днем, работая над своей книгой, он вдруг задремал и приснился ему сон о змее, кусающей собственный хвост. Как он объяснил позже, этот образ напрямую привел его к возникновению гипотезы, что атомы углерода в бензоле представляют собой замкнутое кольцо. Определение структуры бензола стало ключом к пониманию многих органических соединений. Во время работы над «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи постоянно отрывался от холста на несколько часов, и казалось, будто он грезил на его. Как известно, вынужденный работать без перерыва под давлением заказчика, настоятеля собора Санта-Мария-дель-Грация, Леонардо, возможно, нескромно, но очень верно заметил, что величайшие гении иногда совершают больше, когда работают меньше. И из заключительной стадии творческого процесса является подтверждение. Часто эта стадия требует применения точного научного подхода, представляющего собой одну из лучших мыслительных функций левого полушария. Даже самые передовые идеи не обладают большой ценностью, если не принимают форму, с помощью которой их можно понять и применять остальными. Для прохождения этой стадии в л-режиме могут потребоваться долгие часы лабораторных опытов, скрупулезное изучение открытия или работа за компьютером, облекающие идеи в слова. Именно с помощью функций левого полушария мы трансформируем озарения и идеи в законы, обобщенные принципы и находим им практическое применение. Осознание различий между функциями двух полушарий позволяет нам целенаправленно создавать наиболее благоприятные условия для одновременного развития каждого из них. Сосредоточенность – вот что необходимо нам для оптимального использования обоих полушарий. Способность легко переключаться из L-режима в P-режим в зависимости от задачи, используя возможности одного или двух полушарий, является основой наилучшего функционирования нашего мозга. Как заметила Эдвардс, применяя два режима совместно, вы можете научиться думать более продуктивно, независимо от того, какие творческие цели ставите перед собой. Упражнение главе 16. Мы способны видеть глубже и мыслить неординарно, развивая правое полушарие мозга. Первый шаг на этом пути заключается в том, чтобы притормозить и избавить наш мозг от бесконечной круговерти мыслей. Запланируйте на этой неделе по меньшей мере полчаса на мозговой штурм какого-нибудь рабочего вопроса. Вы можете облегчить доступ к правому полушарию, если займетесь чем-то другим. Например, попробуйте помечтать, машинально рисуя карандашом. Прогуляетесь по свежему воздуху или сделаете что-то еще, что освободит вас от необходимости непрерывно размышлять над проблемой. Самые вдохновляющие руководители – это те, кто постоянно обращает внимание на чувства других людей и слушает их с интересом и уважением. В следующий раз, во время встречи или в ходе беседы с кем-либо, попробуйте слушать его внимательно и не прерывать. Уделите этому человеку все свое внимание и отследите ваши ощущения. Что нового вы узнали или открыли, чего в противном случае не узнали бы никогда. Начинайте любой творческий проект с погружения в то, что вам известно. Этот метод называется «насыщением», и, надо сказать, нередко лучшие идеи возникают при расширении, углублении, переосмыслении и переработке того, что мы хорошо знаем».